Глава 12. Начало инициации. Бернард, на пару слов. Пальцем поманила меня тетушка. Я обернулся к Китти и пожал плечами. Мол, куратор и типа родственница зовет. Идти надо. Поскольку зал инициации был уже в прямой видимости прямо по коридору, то заблудиться потом я не опасался. Мы с тетушкой отошли в сторону, свернув в узкий коридор и зайдя за угол. Ближайшая лампа в потолке горела на расстоянии нескольких метров, так что мы оставались в полумраке. «Берн, прекрати!» Почти простонала Ингрид, когда я засунул руку в вырез ее куртки и стиснул грудь. «Ну хватит! Я не за этим тебя позвала!» «Правда?» – удивился я. «А я думал...» «Не тем местом думал!» – отрезала женщина, отстраняя мою руку. «Это потом!» «Сейчас слушай. Выбирай только из тотемов четырех основных стихий. Ни в коем случае не трогай свет и тьму. Дух тем более. А про восьмой стальной тотем вообще забудь. Понял меня?» «У меня есть вопросы», — нахмурился я. «Как это все вообще работает?» «Сейчас будет общий инструктаж», — отмахнулась тетушка. «В целом все объясним. И то, что я сейчас сказала, тоже». Просто ты должен воспринять эти слова всерьез. Хлоя тоже попаданка, сообщил я, хотя не сомневался, что Ингрид это и так знает. И владеет шестью стихиями. Она чокнутая и совершенно неадекватная. А меч Духа уже был при ней, когда она пришла, через разломы, не как ты. Э, -э чего? Какие еще разломы? «Дайте мне уже инструкцию, а лучше полный справочник. Издание исправленное и дополненное». «Ух, голова болит», – пожаловался я, потирая лоб. «Вот прямо будто ты мне гвоздь в башку вбила. Я тут всего второй день, и время еще даже не обеденное. Можно немного фильтровать информацию на полезную и избыточную». «Наплюй и разотри», – отмахнулась Ингрид. «Просто не трогай стихии второго порядка, только основные». Огонь, вода, земля, воздух. Вот это можно было и не уточнять. Не тупой. Проворчал я. Ну, послушаем, что там еще на официальном инструктаже скажут. Не то, чтобы я не доверял тетушке, но и привычки верить всем и каждому на слово за мной давно не водится. Я вернулся в главный коридор. Прошел в зал инициации и протолкался через ряды остальных адептов Кити. Она расположилась в первом ряду у металлических поручней. Чуть правее располагалась лестница, ведущая вниз, туда, где, собственно, и будет проходить инициация. Круглое, почти пустое пространство, в котором расположено 9 широких столбиков высотой примерно с метр каждый. Один в центре, а 8 складывались в лучи звезды наподобие розы ветров, 4 поближе, а 4 подальше от центра. Прочерченные между ними в полу канавки обрисовывали отчетливо видимый сверху узор восьмиконечной звезды. Хотя сами канавки, наверное, носили чисто декоративный характер. Даже отсюда я видел, что центральный столб явно шире и выше, похожий на металлический ящик. А вот восемь остальных, кажется, были сделаны из камня. Или нет, только семь. Дальний от меня столбик на длинном луче звезды блестел сталью. А что за коробка в центре? Негромко спросил я у Кити. Да это сейф! удивленно глянула на меня она. Я многозначительно хмыкнул, явно услышав в ее словах за главную букву. Берн, тебе правда надо завязывать пить! быстро зашептала Кити. После инициации приложишь ладонь к сейфу, получишь дары от форта. Можно и без инициации, но тогда награда будет маленькой, понял? Я кивнул. Хотя на самом деле ни шиша не понял. Ладно, разберемся на практике. Наши будущие кураторы собрались на балконе второго этажа, опоясывающего зал. Оттуда лестниц вниз не было, так что, очевидно, как-то страховать нас во время инициации они не собираются. Вперёд выступила незнакомая мне сухонькая старушка, положив на балюстраду левую руку. Присмотревшись, я понял, что правой руки у нее нет вовсе. Даже рука в голубой куртке отрезан начисто. «Адепты!» – заговорила она, и голос разнесся по всему залу, хотя никакого микрофона не было. «Акустика тут такая хорошая, или это магия?» «Если кто еще не знает, я куратор группы «Гамма» – Леди Стефания. Сегодня некоторые из вас пройдут инициацию в круге стихий и, возможно, попадут в мою группу». Я буду отдавать предпочтение тем, кто не станет жадничать и гнаться за могуществом. Тем, кто выберет только одну стихию. Я считаю, что гораздо лучше в совершенстве овладеть чем-то одним, чем распылять силы, пытаясь объять необъятное. Мне в группе не нужны те, кто рвется в герои. Помните, что герои умирают. «Вот теперь понятно, почему Кити радовалась, что я нас в гамму не записал. Насколько я пока слышал, все говорили о владении двумя стихиями, как о норме». «Вы потеряли руку при инициации второй стихии!» Проорал чей-то голос из толпы адептов. «Нет, юноша». Поджала тонкие губы старушонка. «Это случилось в темной стороне. Я владею всеми четырьмя основными стихиями» поэтому всегда была на переднем фронте. И я смогу обучить вас отлично владеть любой из четырех стихий. Или двумя. Не больше. Тех, кто возьмет больше двух, я в группу не приму. «Спасибо, леди Стефания», – выступила вперед моя тетушка, отстраняя старушку от балюстрады. «Я – леди Ингрид, куратор группы «Альфа». Я не стану так строго ограничивать вас в выборе». Но предупреждаю, не пытайтесь овладеть стихией духа, а тем более противоположной ей. За последние 800 лет, со времен, тут она запнулась и замолчала. В общем, в новейшей истории никто, попытавшийся инициироваться стихией технологий, не выжил. Как вы видите по названию, это даже не совсем стихия. Зачем основатели создали подобные тотемы, нынче неизвестно. «Эта стихия дает частичный контроль над механизмами фортов. Но это всегда заканчивалось плохо. чего разочек», – фыркнула Кития. Я посмотрел на нее с любопытством и слегка толкнул в плечо. «Мол, рассказывай давай». «Ну, последний истинный император-дракон владел этой стихией», – зашептала девушка. «А потом он отправился на своем фамильяре разрушать форты и уничтожил три». «Правда, на третьем погиб сам. Считается, что он спятил, но...» «Тишина в зале!» Оглушительно рявкнул лорд Гаральд. «Захлопните рты, детишки! И слушайте старших! Лично я не приму в группу Бетта никого, Меньше чем с тремя стихиями. Слабаки мне не нужны. Сидели бы тогда дома у мамочкиных юбок!» «А я...» — выступила вперед Хлоя. Буду брать адептов только при наличии у них стихии второго порядка. Свет или дух? С тьмой? Вон, к ней. Она ткнула пальцем в сторону Эльвиры. Пфу, Эвелины! Никак мне эта ассоциация с повелительницей тьмой из старого фильма «Покоя» не дает. Можно и без тьмы, мне все равно. Равнодушно сообщила Эвелина. Просто таких я в брать не стану. Среди вас Точно не наберется десяток инициированных тьмой. А на группы все равно раскидают поровну. Хлоя обернулась, чтобы что-то ей сказать. Судя по выражению лица, не особо лесное и приятное. Но в этот момент тетушка Ингрид хлопнула в ладоши, и голоса кураторов перестали разноситься по всему залу. Значит, это она тут за магический микрофон работала. Стихия воздуха. Итак, последний инструктаж. Заговорила Ингрид. Ее-то голос продолжал доноситься до всех. Насчет стихии второго порядка я вас предупредила. Но если чувствуете склонность, то дерзайте. Не спешите. Выбирайте аккуратно. Почувствуйте, принимает ли вас стихия. Подержите ладонь над каждым тотемом подольше. Если чувствуете отклик, то инициируйтесь. Порядок не имеет значения. «Можете все татамы хоть по пять раз обойти и проверить, прежде чем выбрать». «Товарищи вам потом сами начистят рожи в темном коридоре!» – проорал лорд Гаррельд, не пользуясь магическими ухищрениями. «Ночевать тут мы не будем, но обед точно пропустим!» «Не спешите!» – спокойно повторила Ингрид. «Инициация будет длиться несколько дней. Те, кто не готов сегодня, могут уйти и отправиться на обед». Так говорит, будто заранее не распределено, кто в какой день проходит инициацию. Впрочем, группы тоже распределили. Тетушки ведь запретили брать меня в Альфу. А кстати, кто вообще запретил? Вполне очевидно, что кураторы в форте вовсе не главные. Но кто тогда? Никого не выкликали по именам. Остальные адепты то ли уже знали очередность, то ли просто кто ближе к лестнице, тот и первый. Вниз спустился незнакомый мне парень, широкоплечий и русоволосый. Морду лица я не разглядел. Он подошел к внутреннему кругу тотемов, обошел их, держа ладонь над каждым. Приложил руку к одному, потом второму. Никаких спецэффектов от этого не случилось. Потом он перешел к внешнему кругу, стихиям второго порядка. К стальному столбику даже приближаться не стал а вот над тремя остальными ладонь подержал, но не положил. Вернулся к внутреннему кругу. Поводил рукой над двумя столбиками, которые еще не трогал. Потом пожал плечами и отступил. «Хочу в группу «Гамма», — громко объявил он. Старушка медленно кивнула и указала пальцем на сейф. Парень подошел и приложил к нему руку. Верхняя панель стальной коробки раздвинулась, открывая небольшой проем. Паренек что-то оттуда вытащил, спрятал под камзол и направился к лестнице с противоположной стороны зала. Там не было смотровой площадки, а сразу начинался коридор. «И это все? Вся инициация? Никакой зрелищности! Хотя чего я ожидал? Вспышек пламени? Ну, допустим, от стихии огня. А с воздухом что? Ветер поднимется, а земля?» Вниз уже спускался следующий адепт. «А мы когда пойдем?» Спросил я у Кити. «И где Стьюи?» «Да где-то тут был. Видела мельком». Отозвалась она. «Ну, пошли к лестнице потихоньку. Ты уже выбрал стихии?» «Так ведь надо почувствовать что-то там». Пробормотал я. Вообще до прихода в зал даже не думал на эту тему. Ждал инструктажа, но рассчитывал на что-то более конкретное, мол, если берете огонь, то воды уже нельзя. Хотя у маменьки ведь воздух и земля, значит, можно одновременно владеть противоположными стихиями. Или только стихиями первого порядка. Ведь Хлоя с Эвелиной, видимо, обладая одна светом, а другая тьмой, чуть было не подрались там на балконе. «Ну, это Хлоя психовала, может, она сама по себе чокнутая на почве попаданства. Но Эвелина тоже какая-то подозрительная. Да и тетушка насчет нее меня предупреждала». Второй адепт взял три стихии и пошел в группу Альфа. Следующим по лестнице спустился Стюарт. «Давай, братан!» – заорал я, подняв вверх сжатую в кулак руку. «Я в тебя верю!» От такой поддержки он наш споткнулся и чуть не отвернулся с лестницы. В толпе захихикали. Но Стюарт собрался с духом, обернулся и с улыбкой помахал зрителям рукой. А китит ткнула меня локтем под ребра. Пер, ну вот зачем ты?» – проворчала она. Я пожал плечами. «Ну, скучно же. Молча идут, наворачивают круги вокруг тотемов, потом объявляют группу. И на этом все. Следующий». И это магическая инициация, тоска зеленая. Раз уж магических спецэффектов нет, могли бы хоть группу поддержки с помпонами завести. Или стриптизерж. Да, милар тапер, сделайте это. Подтусторонний шепот прозвучал будто бы из каждой тени. Совсем иная акустика, чем от магии воздуха тетушки. Я взглянул на балкон и ничуть не удивился увидев перегнувшуюся через балюстраду Эвелину, пялющуюся на Стюарта. Ммм, а у нее в такой позе бюст из декольте не вывалится? Было бы забавно. А предложение сделать это будет звучать очень двусмысленно. Братец резко отшатнулся от тотема, над которым держал ладонь, и замотал головой. О, выходит, вот это тотем тьмы. Хоть бы таблички развесили, что ли. Ну, дятина сплошная, пошли на обед. Прозвучал за моей спиной негромкий мужской голос. «Угу, пошли», — ответил ему другой. «Я даже оборачиваться не стал. Все равно их не знаю. Но рад, что кто-то здесь со мной согласен. Жаль, сам не могу свалить. Впрочем, после инициации можно, а вось и пожрать еще успею». «Давай ты следующее, потом я», — предложил я Ките, «И на обед». «Обед мы точно пропустим». Покачала головой Кити. Потом встреча с куратором будет, значки выдадут. Все равно придется ждать остальных, но пошли следующими. А пошли вместе! Осенила меня идея: Прямо сейчас вместе со Стьюи. Места много, локтями цепляться не будем. Так не принято! С сомнением в голосе протянула Кити. Ну, почему бы и нет?